Глава 22. Королевский дворец Кёнджун, кабинет Сунджона «Отец!» — раздался взволнованный голос Мины в переговорном устройстве артефакта правительственной связи «Дочка, как ты? С тобой все в порядке?» — спросил взволнованно король, услышав голос пропавшей дочери «Да, дед, все хорошо. Мы смогли выбраться из ловушки и спаслись. Сейчас я лечу с Антоном на крейсере в столицу Российской империи. Что случилось с остальными членами посольства, я не знаю, но надеюсь, что хоть кто-то смог выжить». «Не переживай, дочь. Главное, что ты жива, и твой друг спасся вместе с тобой. Уверен, что скоро найдут остальных членов посольства, но это не так важно, как твое спасение». «Монгольский хан шантажировал меня твоей жизнью, если я выступлю против него или Японской империи. Теперь им придется пожалеть, что посмели напасть на наши корабли. Уже сегодня я отправлю карательную миссию в помощь российскому императору для наказания ордынцев. В столице тебя уже будут ждать сопровождающие и охрана, они позаботятся о вашей безопасности. Но будь осторожна, сейчас возможны любые провокации и попытки устранить тебя». «Монголы, да и некоторые наши соседи могут попытаться разрушить наш союз с Российской империей. Через два дня в столицу прибудет еще одна посольская миссия, которая полетела в обход военных действий. Там будут средства связи для шифрованной передачи, а сейчас я не могу сказать тебе больше. Будь осторожный и следи за собой. Еще присмотри за своим другом, не дай его втянуть в какую-нибудь авантюру. Я люблю тебя, дочка. До связи!» Проговорил король, отключив артефакт связи, после чего взглянул на сидевшего перед ним начальника личной гвардии. «Что там с оппозицией?» – спросил король. «Ваше Величество, Ваша супруга за последние три дня провела более двадцати встреч с чиновниками из ближайшего окружения, в том числе и двумя генералами ближайших воинских частей, расположенных под столицей». «Если они перейдут на сторону мятежников, то боюсь, что личной гвардии может не хватить для устранения угрозы и гарантии вашей безопасности. Может, пора запустить план по зачистке? У нас достаточно информации, чтобы размотать весь клубок». «А если она опять выкрутится? Я же не могу просто взять и арестовать ее, все-таки она моя жена и представительница древней династии Чосон. Что скажут аристократы на это?» Спросил король, задумчиво рассматривая полупустую чашку с чаем. «Если сделать все сразу, то никто не посмеет возразить вам. Вы все-таки король, тем более она замешана в покушении на вашу дочь, что недопустимо для члена королевской семьи, а еще ее связи с нашими врагами в Японской империи. Вы ведь знаете, что большая часть аристократов была против вашего брака с представителями этой древней династии». Вы хотели использовать ее имя в целях укрепления государственной власти, она рассчитывала вернуть трон своему роду. Сейчас не стоит затягивать с решением, ведь неизвестно, что она предпримет в следующий раз. Вчера повезло, что ваш слуга попробовал приготовленный королевой для вас чай. Его так и не смогли спасти, слишком убийственный был яд. Но мы точно установили, что отравлена была не чашка, а весь чайник. Арестуйте ее, заключите под стражу и отправьте в монастырь, как это делают русские. «Без возможности общаться с мятежниками мы быстро подавим любое инакомыслие, тем более пока ваша дочь в Российской империи, она ничем не сможет ей навредить. Сыновья поддерживают вас, и приемную мать не переносят на дух, тут вы можете не беспокоиться. «Хорошо, этой ночью, но чтобы все было сделано тихо. Предатели не должны встретить рассвет, а ее род должен лишиться любой возможности вернуть власть». Пусть их обвинят в союзе с японским императором и попыткой совершить переворот. Для всех должна быть только одна версия. Злоумышленники ночью собрались, чтобы убить короля, где их и попытались задержать твои гвардейцы. Сдаваться в плен они не захотели, приняв смерть от яда. «Надеюсь, ты не подведешь меня, иначе я знаю, что станет с тобой и с твоей семьей», — строго спросил король. «Я и без этой угрозы верен вам, ваше величество». «Мой род всегда служил вам, что я неоднократно доказывал», поклонившись, сказал генерал. «Ладно, не воспринимай все близко к сердцу. Просто не каждый день тебя хочет отравить собственная супруга. Справишься, проси, что хочешь, не обижу», сказал король и махнул рукой, отпуская своего личного помощника, генерала и друга. Как бы странно ни звучало это после сказанных королем. Слов. Кремль, Золотая Царицына Палата. В большом зале со сводчатыми стенами, расписанными древними фресками, были установлены столы, во главе которых восседал российский император, а по кругу сидели военные начальники, высокопоставленные чиновники и приближенные аристократы. Государь, позволь слово сказать, стал князь Вяземский, заведовавший пограничной службой. Государь молча махнул рукой, унизанный множеством персней, давая разрешение, а сам с недовольным видом продолжил смотреть на карту, расстеленную перед ним, на которой были обозначены войска, вторгшиеся в Российскую империю и сосредоточенные у ее границ. По докладам разведки, проведенной в глубоком тылу и доставленных языках, скопления войск на польской границе и на южных рубежах пока носят демонстративный характер. Нет обозов, нет экспедиционного корпуса, да и сами офицеры имеют только приказ провести демонстрацию силы и отвлечь наши войска. Предлагаю ослабить западную границу и забрать 20% всего воздушного флота и половину экспедиционного корпуса, отправив их к Байкальской аномалии. Если они справятся за 3-4 недели, то противник не успеет подготовиться к нападению, а тех сил, которые имеются, хватит для сдерживания без проведения наступательной операции предложил князь Вяземский и по взмаху кисти сел обратно на свое место. Настроение императора было на грани срыва, и многие это понимали. Проглядеть подготовку такого масштаба в монгольском ханстве было большим просчетом, и хотя виновных уже наказали, император так и не успокоился. Поэтому все сидевшие за столом по большей части молчали, боясь попасть под горячую руку. «Что докладывает новый губернатор Дальнего Востока?» – спросил он, поглядев на притихших членов военного совета. «Государь, в результате нахождения принцессы Мине удалось получить подтверждение союзнических договоренностей от короля Сунджона. Он выслал большой карательный отряд, который сейчас присоединился к войскам Дальневосточного округа, и они приняли стеснить сборный флот дирижаблей монголов». В районе Хабаровска идут воздушные бои, монголы несут серьезные потери, угроза нападения на город снята. По подсчетам наших экспертов, в течение трех дней, если не вмешается Китайская империя, удастся полностью разбить восточную группировку османов. Сахалин и ряд Курильских островов находятся в осаде, и они отбивают все попытки японских войск зацепиться на берегу. Обстановка там непростая, но резервы подтягиваются, идет разворачивание дополнительных экспедиционных корпусов. По докладу губернатора потребуется еще пару дней, чтобы переломить ситуацию. К этому времени будут отремонтированы поврежденные в результате диверсии два воздушных линкора и завершится подъем во Владивостоке затонувшего судна, закупорившего фарватер. После этого шансов у Японской империи не будет никаких. Есть вероятность, что через два дня они запросят переговоров. Хорошо, хоть одна нормальная новость. Садись. Что у нас по Байкалу и что там с принцессой? Спросил император, откинувшись на спинку стула, больше похожую на трон. «Государь, принцесса летит в столицу и прибудет к завтрашнему утру. Ее здоровью ничего не угрожает, как ее спутнику. Вот по нему есть много вопросов и просьба графа Орлова задержать его. Он подозревает его возможности работать с порталами, при нем были обнаружены записи рунных знаков, используемых в этой системе». «Еще он имеет два источника и представляет огромную научную ценность, что может помочь решить проблему создания одаренных с двумя источниками». Внезапный стук кулака по столу прервал выступление. «Вы там совсем с головой не дружите! Он из посольства! Если с его головы упадет хоть один волос, я графа отправлю на Северный полюс с медведем хвосты крутить!» «Парня не трогать. Мне про него особо говорил Сун Джон, и он был уверен, если мы спасем его дочь, то парень будет рядом с ней. Если он и владеет портальной техникой, то попробуйте переманить парня, но аккуратно. Откажется? Не трогать. Нам сейчас очень важно поддержать союз с Кореей». «Они единственные, кто сдерживают Китай от прямой агрессии на нашей земле. Они до сих пор помнят тот поход на Пекин, который устроили их военачальники два века назад, и что они сделали с городом, сравняв его с землей до основания». «И никаких опытов и проверок. Узнаю, что нарушили приказ, голов лишитесь. То, что корейцы продвинулись в своей лунной программе, на данном этапе нам на руку, этим они утрут нос Китаю и Японии». «Можно даже провести экскурсию по нашему космическому городку, по открытым секциям. Покажите им с принцессой наши достижения. Поделитесь общей информацией, сделайте несколько намеков, в каких направлениях можно развивать науку, чтобы догнать китайцев». «А теперь...» «Кто доложит по нашему Второму Тихоокеанскому флоту? Что известно? Какая есть информация?» «Спросил император». «Были получены два нечетких сигнала на артефакты связи, но наладить связь не удалось. Одно понятно точно, часть членов той экспедиции еще жива, поэтому шансы, что они выберутся из аномалии в Южной Америке, очень высоки», доложил один из генералов. «Да, будь второй флот сейчас во Владивостоке, мы бы быстро приструнили японцев и монголов. Уже выяснили, откуда нам попала информация о той аномалии?» «Государь, все зацепки ведут в Китайскую империю и там обрываются. Есть все основания считать, что наш флот заманили специально туда». «Поставлять это без ответа нельзя». «Что предпринимает служба безопасности на этот счет?» спросил император, посмотрев на руководителей СБ и внешней разведки. «Мы можем провести диверсию на их лунной базе. Так получилось, что в состав их экспедиции входит завербованный нами 20 лет назад человек. Он как раз попадает в следующую команду по ротации на лунной базе. Мы еще успеваем все подготовить», доложил ставший полковник. «Задайте им жару, и хорошо, если они подумают на японцев, нужно попытаться стравить их вместе. Пустите слухи, что император Японии готовит планы по вторжению в Китай с целью завладеть портальными вратами. Пусть они объясняются, тем более у нас ведь есть информация, что в покушении на их ученого замешаны китайские спецслужбы. Вот подкиньте японцам эту информацию. Одним словом, начинайте работать». Сделайте так, чтобы они забыли, как пакостить нам, сосредоточившись на собственных проблемах. В ближайшие годы подобного инцидента больше не должно повториться. У нас есть более важные цели, чем учить соседей уму-разуму. Все, идите работать. Следующий доклад утром. И чтобы новости были только хорошие. Иначе поменяю весь военный совет на молодых, гневно сказал император и, встав со своего трона, Покинул зал заседаний. Крейсер-дирижабль стремительный. Проснулся рано, выспавшийся, чувствуя, что меня действительно отпустило. Настроение было прекрасное. Выглянув в маленький иллюминатор, увидел, что мы уже подлетаем к большому городу, вероятнее всего к Москве, а значит наше путешествие закончилось. Сейчас опять начнется суета, и придется плотно включиться в работу, ведь меня не было на связи больше десяти дней, и наверняка на моих заводах возникло немало проблем. Нужно узнать, как справляется Хвайон, каких успехов достигли мои лаборатории, удалось ли выполнить все задуманное. Жаль, что я потерял все образцы, что вез в столицу, но уверен, что моя управляющая додумается отправить сюда новые опытные образцы для демонстрации при дворе. Нас принцессы уже уведомили, что как только скорый курьер доберется до Москвы и скорее с верительными грамотами, посольство будет принято императором. К сожалению, нарушать протокол никто не будет, и неважно, по чьей вине утеряны эти верительные грамоты. Зашедший в каюту посыльный сообщил, что завтрак будет уже в столице, а швартовка произойдет через 20 минут на военном аэродроме. Пришлось идти мыться и одеваться в чистую отглаженную форму без знаков отличия. Процесс швартовки я не видел, так как она происходила у другого борта корабля, но зато смог рассмотреть другие дирижабли, пришвартованные неподалеку. Только из своего иллюминатора насчитал не меньше 30 военных кораблей-дирижаблей такого же класса, как и тот, на котором мы прилетели. Уверен, что это не единственный аэродром в округе, а значит, боеспособных войск в Российской империи вполне хватает». Спустившись на лифтовой платформе вниз, мы с принцессой, одетой как и я, уселись в большой бронированный лимузин, где уже была охрана из посольства. Большим кортежем с вооруженной охраной мы двинулись в центр столицы к посольскому кварталу, где были расположены жилые дома посольских работников и небольшие дома, похожие на мини-дворцы, для приема и проживания высоких гостей. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я у мины севший напротив меня в машине. «Уже лучше, но сплю еще плохо, просыпаюсь, и кажется, что я еще там, в лесу». «Какие у нас планы на сегодня?» «Отдохнуть, отмокнуть в бассейне, посетить косметологов и привести себя в порядок», сказала девушка, посмотрев на обломанные ногти, и добавила. «Ну это, насколько получится. Потом посетить магазины и восстановить утраченный гардероб. Хочешь, пойдем со мной?» «Нет, спасибо, я уж как-нибудь сам справлюсь. Терять полдня на шопинг в мои планы не входит. Мне работать нужно. Если получится, то попробуй связаться со своим управляющим в Корее. Нужно узнать, что там происходит и как идет выполнение моего плана». «Да называй уже вещи своими именами. Ты ведь уже договорился, что она станет твоей женой. Так называй ее невестой, а то вводишь других в заблуждение». «Пока не выбрана первая невеста, а второй говорить не принято. А то вдруг она не захочет второй женой ее брать. Поэтому пока она управляющая, а там посмотрим, как все будет. Загадывать так далеко не стоит». «А меня ты не рассматриваешь в качестве невесты?» Неожиданно спросила Миней, а судя по ладони прикрывшей рот, она не ожидала от себя подобного. «А есть шансы?» Задал я встречный вопрос, совсем смутив девушку. «Дурак», — ответила она и отвернулась, а ее щеки предательски покраснели, и дыхание стало частым. Так в молчании мы и доехали до правительственного квартала, рядом с которым проживала корейская диаспора. Мине отправилась в основной дворец, и меня отвели в гостевой дом из четырех комнат. Первым делом принял душ и вызвал прихмахера, который привел в порядок мои волосы, после чего в сопровождении пятерых охранников отправился в торговый центр обновить гардероб. Но вначале пришлось заехать в банк и получить там чековую книжку, благо артефактное кольцо с привязкой к счету мне вернули, оно выполняло роль идентификатора для подтверждения личности в банках по всему миру. Чековую книжку приходилось получать в каждой стране отдельно, другие не действовали. Покупать пришлось все, начиная от нижнего белья и заканчивая туалетной водой и средствами гигиены. После чего отправился обратно в посольский квартал, где должны были подготовить закрытый канал связи с Кореей.